Президент Эйзенхауэр зорко следит за тем, чтобы она не выходила за пределы допустимых приличий. В самый разгар он полушутливо вмешивается. «Бросьте! Вам все равно не переспорить Хрущева!» Итак, до половины двенадцатого ночи. Хозяин явно пренебрег строжайшим распорядком своего дня, предусматривающим покой и сон в половине одиннадцатого. Рано утром, на следующий день, Хрущев, как ни в чем не бывало, вышел из парадных дверей Блэйрхауза подышать свежим воздухом. Он приветливо улыбался и махал рукой ранним прохожим и фотографом. А день обещал быть напряженным. В 9.30 Хрущев был уже в Белтсвилле под Вашингтоном где расположен исследовательский центр Министерства сельского хозяйства. Только-только разошелся Никита Сергеевич, чтобы поучить американцев как надо разводить свиней и овец, а уже надо уезжать. В 12.45 он в Национальном клубе печати. Его проводят в отдельную комнату для почетных гостей и предлагают стакан виски с содовой водой. День жаркий. Хрущеву хочется пить. Он берет стакан, делает большой глоток и морщится. Журналисты, которые следят за каждым его движением, тут же набрасываются на него. «Вам не нравятся американские виски?» «Да, испорченная вода», — посетовал Хрущев. «Трудно понять, чего больше — воды или виски». А пока журналисты соображают, не заложен ли здесь какой-нибудь глубокий политический смысл, Никита Сергеевич проходит за длинный стол президиума. Настроение у него отличное. Зал полон так, что яблоку упасть негде. У противоположной стены на подмостках выстроилась армия теле- и кинооператоров. Всего в зале собралось 450 человек. Все отборные мастера пера. Первый вопрос огорошил его. «Правда ли, что во время 20-го съезда вы получили записку, в которой спрашивалось, что делал Хрущев, когда Сталин совершал свои преступления? Записка была не подписана. Рассказывают, что вы предложили этому человеку встать и показать себя залу. Никто не встал. Тогда вы сказали, вот вам ответ». Зал разразился хохотом. Глаза у Никиты Сергеевича сузились. А лицо налилось кровью. Я хотел бы спросить тех, кто придумал этот вопрос, скратчево начал он. Когда они его сочиняли? Когда они его выдумывали? Какие цели они преследовали? Чего они хотели? Вы, очевидно, хотите поставить меня в глупое положение и уже заранее смеетесь. Но на провокацию я не пойду. Ложь, на каких бы ногах она ни ходила, никогда не сможет угнаться за правдой. А в своем выступлении вы говорили, что не должно быть вмешательства во внутренние дела других стран. А как совместить эти слова с русским вмешательством в дела Венгрии? Хрущев разъярился не на шутку. «Венгерский вопрос у некоторых завяз в зубах, как дохлая крыса!» — кричал он. «Им это и неприятно, им выплюнуть не могут. Я вам не одну дохлую кошку могу подбросить. Она будет свежее, чем вопрос известных событий в Венгрии». И, наконец, может быть, самый острый вопрос — отшлифованный, как писала советская пресса, на кузне Холодной войны. «Не объясните ли вы вашу знаменитую фразу «Мы вас похороним»?» «Да», — признал Хрущев. «Я действительно говорил нечто подобное, но мое высказывание извратили сознательно». Он с удивлением оглядел аудиторию. «Я не имел в виду какое-то физическое закапывание». «Моей жизни не хватило бы, если бы я вздумал каждого из вас закапывать». Речь шла об изменении общественного строя. Тут Никита Сергеевич сел на любимого конька. «Каждый грамотный человек знает, что в мире существует не один общественный строй».